Дружили семьями, работали себе в усладу на своей земле. Весной цвели сады на двух участках, и небольшой лесок у каждого взрослел. У каждого в семье родился сын. Когда у двух друзей-соседей повзрослели сыновья, однажды две семьи за праздничным застольем вынесли решение твердое своим сыновьям отдать все в управлении» что сеять и когда, пусть наши сыновья теперь решают. А мы с тобой, друг мой, ни взглядом, ни намеком даже теперь перечить не должны своим сынам, — сказал один. Согласен, — отвечал другой, — пусть наши сыновья, коль захотят, и дом по-своему переиначат. Сами одежду выбирают, какой необходим им скот и скарб, сами решают». «Хорошо», — отвечал второй, — «пусть наши сыновья самостоятельными станут и сами выберут себе невест достойных. Для наших сыновей, друг мой, пойдем невест мы вместе сватать». Так твердо порешили два соседа друга. Их начинание жены поддержали и стали семьи жить под управлением повзрослевших сыновей но с той поры по-разному сложилась жизнь у двух семей. В одной сын деятельным стал, считался со всеми, и потому в деревне его первым стали звать. а В другой сын вдумчивым, медлительным всем окружающим казался, его вторым и стали называть. Первый спилил и свез молодой лес, отцом посаженный на рынок. Он легковой автомобиль купил взамен коня и трактор маленький. Сын первого соседа предприимчивым считался. Определил предприниматель, что в году грядущем резко возрастет цене чеснок. И в этом он не ошибся. Все насаждения с земли своей повыдергал, засеял поле чесноком. Отец и мать – Коль слово дали, старались сыну помогать во всем. Чеснок семья продала с выгодой большой. Из современных материалов стали строить дом огромный, строителей наняв. А сын-предприниматель все не унимался. С утра до вечера считал, чем бы повыгоднее поле по весне засеять. И высчитал к концу зимы, что выгоднее всего поле по весне засеять луком. И снова выгодно продал свой урожай. Автомобиль себе купил, считавшийся шикарным. Однажды на дороге полевой встретились сыновья двух соседей. Один в автомобиле ехал, другой в повозке, запряженной кобылкой резвой. Остановил свой автомобиль удачливый предприниматель. Между двух соседей состоялся разговор. «Смотри, сосед, в автомобиле еду я шикарным, а ты по-прежнему передвигаешься в телеге. Я строю дом большой, а ты в отцовском, стареньком живешь. Наши отцы и матери всегда между собой дружили. Я тоже по-соседски тебе помочь могу, коль хочешь, подскажу тебе, чем выгоднее все засеять поле». «Спасибо за желание оказать услугу, — второй сосед с телеги отвечал, — но только я свободой для своих мыслей дорожу. Так я же не посягаю на свободу твоих мыслей, лишь искренне помочь тебе хочу. Спасибо и за искренность тебе, добрый сосед. Свободу мыслей неживое отнимает, к примеру, автомобиль, в котором ты сидишь. Как может отнимать автомобиль?» Твою телегу он свободно обогнать может, и я дела свои, пока до города доедешь ты, уж завершить смогу. И все благодаря автомобилю. Да, обогнать телегу твой автомобиль, конечно, может, но ты при этом за рулем сидишь и вынужден за руль держаться непрерывно и что-то постоянно на ходу переключать и все время смотреть на приборы и на дорогу. Моя лошадка медленнее, чем автомобиль, бежит, но я при этом могу ничего не делать с ней, не отвлекать тем самым на движение мысль. Могу уснуть, лошадка к дому прибежит сама. «Ты говорил, проблемы есть с бензином?»